Глава седьмая, в которой я рискую жить дальше и прощаюсь с беспечной ездой. Водонапорная башня была древней, как помёт мамонта. Ее огромный ржавый бак по количеству прорех в боках мог бы дать фору самому дырявому сыру. От малейшего дуновения ветра ветхая конструкция начинала лихорадочно трястись и жалобно дребезжать. Даже стоять рядом с этой ненадежной махиной было стрёмно, но два угрюмых типа в одинаковых чёрных пальто и непроницаемых очках без тени испуга подошли к изъеденной ржой лестнице и друг за другом решительно полезли вверх. Ступени проминались и трещали под лакированными туфлями смельчаков. Вокруг двух взбирающихся фигур тут же заклубилось облако ржавой пыли с первых же ступеней вся конструкция заколыхалась в такт ритмичным и поразительно слаженным движением типа в пальто. единый ритм пары нарушился лишь однажды, когда ступень вдруг лопнула и рассыпалась на части под опорной ногой второго номера провалившись он рухнул на предыдущую ступень, которая тоже частично осыпалась облаком трухи, но большей частью уцелела и удержала невезучего типа от дальнейшего падения. Во время происшествия на неподвижном, как маска, бескровном лице не дрогнул ни единый мускул, лишь чуть покосились на носу его черные очки. Взобравшись на крышу бака, двойники обменялись быстрым взглядом и молча опустились на корточки. Оба достали мощные лупы и, медленно перемещаясь по кругу, Стали внимательно исследовать заваленную старой листвой и ржавой пылью поверхность небольшой площадки. При этом их ничуть не смущало, что длинные полы пальто волочились по липкой пыли и на глазах меняли цвет, превращаясь из черных в грязно-рыжие. Нашел. Лишенным эмоций голосом сообщил номер первый через несколько минут поиска. Второй придвинулся к удачливому товарищу, И, склонившись над указанным местом, через лупу разглядел почти стершийся след босой ступни. Подтверждаю, кивнул второй. «Идентифицирую», – объявил первый. Он вытащил из кармана пальто горсть похожего на соль белесого порошка, аккуратно посолил след, провел ладонью над своим художеством и, скинув руку, звонко щелкнул пальцами. Белесый порошок тут же взмыл вверх над площадкой, но не разлетелся, а застыл густым белым облаком. Поначалу бесформенное, оно за считанные секунды трансформировалось в хорошо знакомую мне фигуру с мощной снайперской винтовкой в руке. Налетевший порыв ветра мгновенно развеял воздушную скульптуру, но секрет следа был уже раскрыт. «Хранитель», — констатировал первый. «Мы подозревали это изначально», – отозвался второй. «Идеально точный выстрел с двух километров, на такое способны только члены Ордена. Теперь у нас есть доказательства». Ржавый бак у них под ногами вдруг зашатался и с натужным скрипом сорвался с опор. Все случилось очень быстро, стоящие на верхотуре ничего не успели предпринять. Секунда и водонапорная башня сгинула в рыжем облаке взметнувшейся пыли. А когда пыль развеялась, в грудь ржавых обломков не оказалось изломанных тел странных исследователей башни. Оба сгинули. Бесследно. Открыв глаза, я обнаружил, что в кузове все дрыхнут, убаюканной дорожной тряской. Меня никто не потревожил, и я снова закрыл глаза. Восстанавливая в памяти подробности до да жути реалистичного видения. На сей раз действующим лицом в нем была не белка, а два странных... существа. от чего то язык не повернулся назвать их людьми, хотя внешне они были очень на них похожи. Но не бывает людей с такими равнодушными лицами и голосами обдолбанных феназепамом овощей. Угрюмые твари! Подыскал я парочки сна самое точное определение. Ты видел тени ловов? Мигом насторожилась наставница. Чтобы не отвечать на кучу вопросов, я мысленно пересказал шпоре весь свой сон. Они уже взяли след, подытожила наставница, и скоро выйдут на тебя. Тебе срочно нужно умереть. Хрена себе поворот, ты так не шути. А это не шутка. Рихтовщик, ты не готов к встрече с тениловами. Нужна защита. Ее тебе может предоставить только хранитель. Он обещал помочь. А чтобы попасть к нему на прием, я должен сдохнуть. Это самый быстрый и верный путь. У тебя в запасе 93 жизни. Потратив сейчас всего одну, ты практически ничего не потеряешь. Да не хочу я просто так умирать. Рихтовщик. Поверь мне, есть вещи гораздо хуже смерти. И ловы, мастера по созданию такого рода вещей. Блядь, и как ты себе это представляешь? Настань пистолет и пусти себе пулю в лоб. А потом меня оживят, как недавно гуся, и поинтересуются, чего это на тебя, придурок, долбанный накатило? Так ты предложение пристана воскрешения не принимай. Всего-то делов. С тяжким вздохом я потянулся за пистолетом. И в этот момент перед глазами загорелись строки системного уведомления. Внимание! Вы выполнили задание «Выжить в течение 24 часов». Награда за выполнение задания. Плюс 6000 опыта. Плюс 2200 очков свободного распределения характеристик и возможность пролонгировать успешно выполненное задание. Внимание! Вам предлагается доп. задание «Выжить в течение следующих 24 часов». Награда за выполнение задания. Плюс 8000 опыта и плюс 2500 очков свободного распределения характеристик. Штраф за провал задания. Минус 8000 опыта и минус 2500 очков свободного распределения характеристик. Принять задание? Да? Нет? Круть какая! без запары поднял тучу опыта и очков свободного распределения да еще и заработал право дербанить халяву дальше это ж золотая жила какая то а не задание разумеется я принял предложенное дополнение из навеянного плюшками и хорошего настроения меня тут же выдернул возмущенный его шпоры. какого хрена ты творишь мы ж договорились извини я не могу упустить такой подарок судьбы Там же очки распределения, считай, за дарма раздают, а через сутки, может, снова задание продлят. Да я с ним все дары за неделю до верхних ступеней прокачаю. Придурок, тебе же система специально халяву сплавляет, чтобы ты от тенеловов не сбежал. На жадности твоей играет, а ты рад стараться. Шпора, я тебя, конечно, уважаю, но, по-моему, у тебя паранойя. Короче, я тебя предупредила. Моя совесть чиста, а ты поступай как хочешь. Ну ладно, что ты? Дай мне хотя бы вторую часть халявы получить, а через двадцать четыре часа, так уж и быть, сдохну, зуб даю. Отвали! Вот и договорились. Я облегченно перевел дух и беззвучно выматерился, встретившись глазами с проснувшимся гривнем. «Пивка?» — осторожно спросил соседа. «Всегда готов», — откликнулся Гривень и, забирая банку нефильтрованного, припечатал так ожидаемым вопросом. «Братан, а ты с кем только что базарил-то?» «Так это сам с собой, с кем же еще? Люблю, знаешь ли, иногда вот так сам с собой за жизнь». Смешавшись, я откупорил банку и стал жадно глотать пиво. «Рихтовщик, с тобой все в порядке?» Да все, ништяк, братан, не парься. Гривень тоже занялся пивом, оставив меня в покое. Наш БТР вдруг резко свернул с дороги и запрыгал по ухабистым колдобинам. Разумеется, все в кузове мигом проснулись. Тряска, к счастью, продолжилась недолго. Отшарашив пару сотен метров по колдобинам, бронетранспортер резко сбросил скорость и почти сразу же остановился. Все на выход! Громахнулась динамика в голос свина. Кузовная дверь плавно откинулась наружу. Выскочив в числе первых, я обнаружил, что уже рассвело, и БТР остановился на небольшой лесной полянке, со всех сторон окруженной непролазным ельником. Когда все выбрались из машины, свин построил отряд в линейку длинного борта бронетранспортера и проинформировал нас о планах на грядущий день. Увы. Моим мечтам на долгую и беспечную поездку не суждено было сбыться. Оказалось, что БТР мы оставим здесь, а дальше двинем пешком. Впереди, по заверениям свина, находился недавно перезагрузившийся городок, сейчас переживающий последствия убийственного нашествия Орды, затаившихся тварей в тамошних домах, как блох на бездомной дворняге, и соваться средь бела дня на городские улицы – в нашем рычащем транспорте, все равно, что дергать голодного тигра за усы. Поэтому передвигаться мы будем дворами, с оглядкой от укрытия к укрытию, а в схватках с тварями, колюж доведется нарваться, разрешается пользоваться только бесшумными стволами и колюще режущим арсеналом. Убедившись, что все в должной степени прониклись сложностью предстоящего городского перехода, Свин объявил получасовой привал на завтрак и проверку снаряжения. Все ломанулись обратно в кузов, потрошить рюкзаки на предмет сухпайка.